Абдул Эль-Кибир не ответил. Его впечатлили не столько слова, сколько тон голоса туарега. Он уже успел его узнать, наблюдал за его поведением в каждый пережитый ими момент, и казалось, что того ничто и никто не пугает. Гасель чувствовал себя уверенно в любой местности, по которой передвигался, и в враждебном мире, в котором ему приходилось действовать. Это был спокойный, замкнутый человек, державшийся на расстоянии. Он словно всё время был выше любых проблем и опасностей. Однако сейчас, когда речь зашла о пустой земле, мужчина говорил о ней с уважением, что не могло по меньшей мере не встревожить Абдулла Элькибира. Обычный человек воспринял бы эрк, который они пересекали, Как конец всех дорог, начало всяческих безумств и верную смерть. Для туарега же это был всего на всего удобный этап путешествия, который скоро станет действительно трудным. Абдул-Эль-Кибир даже боялся представить себе то, что этот человек мог считать трудным. Гасель же со своей стороны вёл внутреннюю борьбу, спрашивая себя, а не переоценил ли он собственные силы, не последовав совету, который его соплеменники передавали из поколения в поколение в виде формулы избегай тегдабры. Руб аль-Джали на юге Аравийского полуострова и тегдабра в сердце Сахары являются самыми неприютными районами планеты. Небеса сохранили их специально для того, чтобы отправлять туда души последних негодяев, где-то убийц и насильников. Тут же обретали сметущиеся души тех, кто во время священных войн повернулся к врагу спиной. Гасель Саях с детства научился не обращать внимания на духов, привидения или призраков, но ему были знакомы другие пустые земли. менее известные и менее ужасные, чем Тигдабра, а значит, он мог составить себе ясное представление о том, что их ожидало в ближайшие дни. Он оглядел своего спутника. На самом деле он изучал его с первого мгновения, с того момента, как заметил ужас, промелькнувший в его глазах, когда сообщил ему, что убил охрану. Если он выдержал в заключении столько лет и не признал себя побеждённым, настроившись продолжать борьбу, это несомненно означало, что он мужественный и необычайно закалённый человек. Однако закалка для борьбы, Гаселю это было прекрасно известно, совсем не то, что закалка, необходимая для противостояния пустыне. С пустыней не борются, потому что пустыню никогда не победить. Пустыне надо сопротивляться, обманывая и притворяясь, чтобы в итоге незаметно истощить у неё свою же собственную жизнь, которую, как она себе вообразила, уже заполучила. В пустой земле не место героям воплоти. Там нужно быть бескровным камнем, ибо только камням удаётся стать частью пейзажа. Игосселя опасался, что Абдул Эль-Кибир, так же как любой другой человек, который не родился и махагам, и не рос среди песков и камней, начесто лишон способности превращаться в камень. Он снова взглянул на него. Несомненно, это был человек, не боявшийся людей, Однако его подавляли одиночество и тишина здешней природы, молчаливой и мягко агрессивной. Здесь всё представляло собой плавные линии и спокойные цвета. Ни подстерегал зверь, ни прятались скорпионы или змея, даже жаждущий крови москит не появлялся на склоне дня, и всё же здесь веяло смертью, хотя ничем не пахло. Ибо в асептическом море барханов даже запахи выветрились тысячу лет назад. Он уже начал выказывать первые признаки тоски, обессилив перед безграничной ширью моря песка, когда трудности ещё даже не заявили о себе. Его пульс уже бился учащённо, когда они взбирались на вершины самых высоких барханов, старых гурц красноватых и твёрдых, как базальт, и он не обнаруживал с другой стороны ничего, кроме точного повторения пейзажа, который они тысячу и один раз составляли позади, и уже проклинал всё на свете, когда верблюды в очередной раз сбрасывали свой груз на землю или валились с ног, угрожая никогда больше не подняться. А ведь это было только начало. Они поставили палатку, и в середине утра прилетели два самолёта. Гассель был благодарен им за появление и за настойчивое и безрезультатное кружение у них над головами, потому что понял: самолёты дадут Абдулю необходимую встряску, служа доказательством того, что опасность существует. что он не застрахован от возвращения в тюрьму, от другой смерти более грязной и позорной, которая без сомнения ожидает его в случае, если он попадётся в руки преследователей. Они оба осознавали, что если навеки исчезнут в пустой земле Тикдабре, то тут же превратятся в легенду, точно так же, как однажды это случилось с большим караваном И как это бывает с героями, которые никогда не сдаются? Пройдёт 100 лет, прежде чем народ, который его любит, потеряет надежду на то, что в один прекрасный день легендарный Абдул Эль-Кибир вернётся из пустыни. Его врагам придётся сражаться с его призраком, потому что им никогда не удастся получить доказательства физического и ощутимого Его смерти. Самолёты нарушили ужасное безмолвие и даже как будто бы оставили в воздухе запах бензина, ожививший воспоминание. Когда они были уже далеко, бегляцы вылезли из палатки, чтобы поглядеть им вслед. Самолёты кружили, словно стервятники в поисках добычи. Они догадываются, куда мы направляемся. Не лучше ли вернуться и попытаться проскользнуть где-то в другом месте? Торек медленно покачал головой. То, что они об этом догадываются, ещё не значит, что они нас найдут. И даже если они нас обнаружат, им придётся отправиться вслед за нами, а на это никто не отважится. Сейчас пустыня наш единственный враг, но в то же время и союзник. Думай об этом, а обостальном забудь. Однако даже если Абдул Эль-Кибир и пытался это сделать, то не мог выкинуть из головы всё остальное. На самом деле и не хотел, потому что тоже осознал, что впервые в жизни Его что-то по-настоящему пугает. Встал другим свет, но не тени, поскольку на белой бескрайней равнине не существовало ни одного предмета, способного отбросить тень. Последние барханы покорно умирали, напоминая высохшие языки или длинные волны обессилевшего моря, накатывавшие на берег. в глубине которого не было ничего, кроме пустоты. Причуда природы, граница, которую она навязала без видимой причины, никому не объясняя, почему именно здесь заканчивается песок или почему начинается равнина. Тишина стала такой давящей, что Абдул слышал ускоряющееся биение своего сердца и даже стук крови в висках. Он закрыл глаза, безуспешно пытаясь отдалить от себя кошмарный пейзаж, но тот уже настолько въелся ему в сетчатку, что у него возникло стойкое ощущение, что и во время предсмертной агонии эта картина будет стоять у него перед глазами. Ни гор, ни камней, ни неровностей, лишь гладкая впадина, лист бумаги на котором можно было бы написать все книги этого мира. Иншааллах. Аллах. Почему Господь, чья фантазия безгранична, пожелал воссоздать здесь в реальности да ещё настолько зримо, самое что не наесть абсолютное ничто? Иншааллах. Аллах. Такова была его прихоть. Я оставался только согласиться с тем, что ему удалось завить завиток собственного творения, создав пустыню внутри пустыни. Гассель оказался прав. Ветер прекратил своё существование прямо на границе барханов, чтобы уступить место разреженной атмосфере, где менее чем через 100 м температура повысилась на 15°. Градусов, Словно по чёче на горячего воздуха, которая побуждала отступить назад в поисках мягкой защиты песчанного моря, которое до того момента казалось ему невыносимым. Они отправились в путь, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, но даже это не принесло свежести в атмосферу, словно это проклятое место находилось за пределами действия основных законов природы. И масса разреженного воздуха обладала свойством становиться непроницаемой стеклянным колоколом, отделявшим пустую землю от остальной планеты. Верблюды кричали, их вопли были криком ужаса, поскольку инстинкт предостерегал их, эта твёрдая, горячая и жёсткая почва ведёт к концу всех дорог. В небе стемном на той появились звёзды. Гасель выбрал одну, за которой им предстояло следовать постоянно. Ещё позже выглянула бледная луна, которая впервые в кое-то веке отбросила тени на призрачную белую равнину. Торек передвигался пешком равномерным шагом, подобно бесстрастному автомату. В то время, как Абдул ехал на самом выносливом животном, молодой верблюдице, на состоянии которой, судя по всему, ещё не сказались усталость и нехватка воды. Когда молочное сияние начало стирать звёзды с небосклона, первый остановился, заставил животных опуститься на колени и натянул над ними широкий навес верблюжьего цвета. Через час Абдул Эль-Кебир начал ощущать, что задыхается, а в лёгкие не проходит воздух. Воды, попросил он. Гасель только открыл глаза и слегка покачал головой. Я умру. Нет. Я же умру. Перестань двигаться. Тебе следует лежать неподвижно, как верблюды. как я. Пусть твоё сердце успокоится. А лёгкие вбирают минимум воздуха, который им нужен. Ни о чём не думай. Только один глоток. Вновь воззмолился Абдуль. Один глоток. От этого будет хуже. Попьёшь с наступлением вечера. С наступлением вечера уже снолся абдуль. Осталось по меньшей мере часов 8. Однако он понял, что настаивать бесполезно, закрыл глаза, выбросил всё из головы и попытался расслабить каждую мышцу, не думая ни о воде, ни об окружавшей его пустыне, ни об ужасе, который будто живое существо поселился у него под ложечкой. Он постарался полностью отрешиться от тела, пуская себе лежить здесь, само по себе, прислонённое к верблюду, как это делал туарег, который словно выполнил своё намерение и обратился в камень. И тогда он узрел себя самого, разделённого на две части. Одна из которых выступала как бы в роли стороннего наблюдателя, совершенно чуждого реальности жажды, жары или пустыни, а другая превратилась в пустую скорлупу, человеческую оболочку, неспособную чувствовать или страдать. И, не до конца погрузившись в сон, он унёсся далеко-далеко в прошлое, в более счастливые времена. Воспоминания о детях, которых он видел последний раз, когда те были ещё детьми, а сейчас уже стали мужчинами и отцами других детей. Образы, реальность и фантазия смешались у него в голове. Разом накатывали яркие сцены пережитого и другие, казавшиеся ещё более реальными, которые тем не менее были всего лишь плодом разыгравшегося воображения. Парорасон просыпался с тоскливым чувством, что всё ещё находится в заключении, и реальность, то, что он на свободе, ввергла его ещё в большую тоску, потому что его камера превратилась в самую большую тюрьму, когда-либо существовавшую на земле. А торек по-прежнему был здесь, перед ним, словно статуя, совершенно не двигаясь, почти не дыша. Онглядел его, пытаясь понять, что это за человек и какие чувства он в нём пробуждает. Он его боялся. Боялся и в то же время уважал, испытывал благодарность за то, что тот его освободил, и был, вероятно, самым уверенным в себе, прямодушным и поразительным человеком из всех, кого он когда-либо встречал. Однако существовало кое-что, вероятно, 14 убитых, что стояло между ними. А может, это было различие рас и культур, то обстоятельство, что житель побережья никогда не научится понимать туарега и не воспримет его обычаев. Туареги были единственным среди всех исламских народов, который при всей своей приверженности учению Магомета провозглашал равенство полов. Их женщины не только никогда не прятали лицо под покрывалом в отличие от мужчин, но ещё и пользовались до замужества полной свободой, не отчитываясь о своих действиях ни перед родителями, ни перед будущим мужем, которого, как правило, выбирали самостоятельно. Следуя своим чувствам. В пустыне пользовались популярностью туарегские праздники холостяков ахаль, на которых юноши и девушки собирались на ужин при свете костра, играли на однострунном амзаде, танцевали все вместе до поздней ночи. Женщина брала ладонь мужчины и чертила на ней рисунки, значение которых было известно только её соплеменникам. и которые указывали, как именно она желает предаваться любви этой ночью. Затем каждая пара удалялась в темноту, искать в дюнах, на мягком песке и расстеленной поверх него белой гандуре удовлетворения желанием, выраженным на ладони мужчины. Для обычного араба, ревностно заботящегося о том, чтобы та, который суждено стать его женой, была девственницей или о том, чтобы сохранить честь дочери, подобные вольности выходили далеко за рамки простого скандала, и Абдулле было известно, что в некоторых странах, например, в Аравии и Ливии, и даже в некоторых регионах его собственной отчизны, за гораздо меньший проступок виновных забрасывали камнями или отрезали им головы. Однако и махаги отстаивали право своих женщин на то, чтобы заниматься сексом, одеваться, как им хочется, или иметь право голоса в семейных вопросах с давних времён распространения мусульманства, когда религиозный фанатизм проявлялся более жёстко и требовательно. Это был народ, который с тех пор, как появился на земле, умел брать для себя самое лучшее из того, что ему предлагали, отвергая всё, что стесняло его свободу и его характер. Даже зная, что с ними нет никакого сладу, Абдул-Эль-Кибир был бы горд и счастлив стать их лидером. Туареги сумели бы принять и понять то, что он пытался предложить, никогда бы его не предали. и не позволили другим его предать потому что когда их люди племени клялись повиноваться Аминокалю вождю то повиновались до последнего издыхания а вот жители побережья которые привозносили его до небес когда он изгнал французов впервые дав им родину и основание гордиться собой не сумели выполнить клятву верности И забились как можно глубже в свои убогие хижины, едва почувев опасность. Что значит быть социалистом? спросил его Госсель в первый вечер, когда они ещё испытывали желание разговаривать и ехали рядом на раскачивающихся верблюдах. Стремиться к тому, чтобы справедливость была одинаковой для всех. Ты социалист? Более или менее Ты считаешь, что все и имахаги, и слуги равны перед законом? Да. Я говорю не о законе. Я говорю о том, полностью ли мы, слуги и хозяева равны в каком-то роде. Абдул хотел выяснить, куда тот клонит, чтобы не попасть впросак. Вы, тоареги, единственные люди на земле, которые всё ещё держат рабов и не стыдятся этого. Это несправедливо. У меня нет рабов. У меня есть слуги. Неужели? А как ты поступаешь, если кто-то убегает и больше не хочет работать на тебя? Я его разыскиваю, наказываю плетьми и возвращаю обратно. Он родился в моём доме. Я давал ему воду, пищу и защиту, когда он не мог о себе позаботиться. Какое он имеет право забыть об этом и уйти, когда я стал ему не нужен? Право на собственную свободу. Ты бы согласился стать чем-то слугой на том основании, что он кормил тебя, когда ты был ребёнком? До какого времени ты должен выплачивать этот долг? А мне это не относится. Я родился и махагом, а они родились акли. Как кто-то распределил, что и махаг выше акли? Аллах. Если бы это было не так, он не сделал бы их трусливыми, вороватыми и услужливыми, и не сделал бы нас смелыми, честными и гордыми. Чёрт побери! "Вот кличнул Абдуль. Из тебя бы вышел самый, что не наесть фанатичный фашист. А кто такой фашист? Тот, кто провозглашает свой род наивысшим из всех. В таком случае я фашист. Ты и правда фашист", убеждённо сказал Абдуль, хотя я уверен в том, что если бы ты знал, что это на самом деле значит, тот отказался бы от этого. Почему? Ну так просто это не объяснишь. Трещась на верблюде, который смахивает на пьяницу. Давай лучше оставим до другого случая. Но этот другой случай так и не представился, и у Абдуллы появилась уверенность, что вероятность того, что он представится, уменьшается с каждым днём, поскольку их изматывали усталость, жара и жажда. И даже чтобы просто выговорить какое-то слово, требовалось сверхчеловеческое усилие. Когда госсель наконец совсем проснулся, он свернул лагерь и в очередной раз уложил вещи, погрузив их на трёх верблюдов. Кивком головы он показал на четвёртого. Нам придётся зарезать его сегодня вечером. Он привлечёт грифов, А грифы привлекут самолёты. Те выйдут на наш след. Грифы не рискуют залетать в пустую землю. Гасель взял небольшой оловянный ковшик, налил в него воды и передал Абдуле. Воздух слишком горячий. Тот с жадностью выпил и снова протянул черпак, но оарек уже плотно закрыл гербу. Больше нет. Это всё? изумился Абдуль. Я даже не смочил горла. Гасель опять показал на верблюда. Сегодня вечером попьёшь его крови и поешь мяса. Завтра начинается Рамадан. Рамадан? удивлённо переспросил Абдуль. Ты считаешь, что мы в состоянии соблюдать пост в подобном положении? Он мог бы поклясться, что туарег улыбнулся. Кто же лучше нас смог бы соблюсти его в настоящий момент, поинтересовался тот. Не разве есть лучшее применение нашим страданиям? Животные встали на ноги, и госель протянул руку Абдулю, чтобы помочь ему подняться. "Идём", подбодрил он. "Нам предстоит длинный путь". Сколько дней продлится это мучение? Гасель уверенно ответил: "Я этого не знаю. Клянусь тебе, что не знаю. Помолимся о том, чтобы Аллах сделал его как можно короче, но даже он не в силах уменьшить пустыню. Такой он её создал, такой она и останется". Старший сержант Малик Эль-Хайдери твёрдо заявил в очередной раз: никто не зачерпнёт воды ни из этого колодца, ни из любого другого в 500 км вокруг до тех пор, пока я не выясню, где прячется семья Гаселя Саяха. Старик бессильно пожал плечами. Они уехали, подняли лагерь и уехали. Откуда нам знать куда? Вам, тоарегам, известно всё, что творится в пустыне. Верблюд ли подохнет, коза ли заболеет, слух тот же передадут из уст в уста. Не знаю уж, как вы это делаете, но это так. Ты считаешь меня дураком, если собираешься заставить меня поверить, что целая семья со своими хаймами, скотом, детьми и рабами может перебраться из одного места в другое так. что никто этого не заметил. Они уехали. Куда? Я этого не знаю. Тебе придётся разузнать, если хочешь воды. Мои животные умрут, и моя семья тоже. Не стоит винить в этом меня. Малик Эльхайдери, угрожающе наставив на старика палец, Несколько раз ткнув его в грудь, из-за чего тот уже был готов выхватить свой кинжал. "Один из твоих соплеменников", добавил он. "Грязный убийца! Умёртвил моих людей, солдат, которые защищают вас от бандитов, которые ищут воду, роют колодцы и предохраняют их от песка, тех, которые отправляются на поиски пропавших караванов, рискуя своей жизнью в пустыне". Он несколько раз покачал головой. Нет. Вы не имеете права ни на воду, ни на жизнь, пока я не найду Гасселя Саяха. Гассель не со своей семьёй. Откуда ты знаешь? Потому что вы его ищете в пустой земле тегдабре. А может, мы ошибаемся? Если мы его не найдём, Рано или поздно он должен будет вернуться к своим. Тон его голоса изменился, зазвучав примирительно, убеждая: "Мы не хотим причинять вреда его семье. Мы не имеем ничего против его жены или детей. Нам нужен только он, и мы просто его подождём. Рано или поздно он должен появиться". Старик отрицательно покачал головой. не появится, возразил он. Если вы будете поблизости, он никогда не появится, потому что знает пустыню лучше, чем кто бы то ни было. Он помолчал и не пристало воинам или солдатам вмешивать женщин и детей в войну мужчин. Таков обычай и закон, столь же древний, как мир. Послушай, старик, Голос вновь зазвучал сурово, резко и угрожающе. Я здесь не для того, чтобы ты учил меня морали. Это свинья, да пристыдит его Аллах. Прикончил капитана у меня под носом, похитил губернатора, перерезал горло бедным парням, когда те спали и уверен, что может глумиться над всей страной, как бы не так. Клянусь тебе, что это не так, так что выбирай. Старик встал и медленно удалился от края колодца, не сказав ни слова. Он не успел сделать и пяти шагов, когда Малик крикнул: "И помни, что моим людям нужно есть. Каждый день мы будем забивать одного из твоих верблюдов, а счёт можешь отправить новому губернатору в ЛААП". старик на мгновение остановился, но не обернулся и тяжело ступая продолжил свой путь к тому месту, где его ждали дети и животные. Малик подозвал солдата негра. Али! Тот поспешно приблизился. Да, мой сержант. Ты негр, как араб это не доумка. Он ничего не скажет, потому что он тоарек. и считает, что его честь окажется навсегда запятнанной. Зато акли болтливы. Им нравится рассказывать о том, что им известно, и какой-нибудь наверняка захочет заработать несколько монет и выручить хозяина. Он сделал паузу. Сегодня ночью отнеси им немного воды и еды, как будто от себя. Солидарность между братьями по крови, ты же понимаешь. Постарайся вернуться с необходимыми мне сведениями. Если они заподозрят, что я выступаю в роли шпиона, эти туареги перережут мне горло. Зато если они этого не сделают, станешь капралом. Малик сунул ему в руку ком мятых банкнот. Убеди их этим. Старший сержант Малик Эльхайдери хорошо знал туарегов и их рабов. Он только-только начал засыпать, когда услышал шаги перед своей палаткой. Сержант Он высунул голову и не удивился, столкнувшись с чёрной улыбающейся физиономией. Гвельта Гор Хуэлы, рядом с могилой Ахмада Эль-Айнина, отшельника Ты знаешь, где это? Сам я там не бывал, но мне объяснили, как добраться. Это далеко? Полтора дня. Предупреди Капрала, выступаем на рассвете. Улыбка Негра стала ещё шире, и он лукаво заметил: "Теперь я Капрал. Первый Капрал". Мали улыбнулся в ответ. "Ты прав". Отныне ты первый капрал. Позаботься о том, чтобы всё было готово, как только взойдёт солнце, и принеси мне чай за 15 минут до этого.